Глава 23. Пожары и развалины. До моего появления на свет наша семья, бабушка, дяди и мама с папой, жила в большом каменном доме. Позднее его арендовали под частную начальную школу, а затем снесли. Большой деревянный особняк, где находилась моя начальная школа, сгорел. Моя средняя школа тоже располагалась в старинном особняке, в саду, которого мы играли в футбол, он тоже сгорел. А развалины снесли, как снесли множество других жилых домов и лавочек времен моего детства. История Стамбула — это история пожаров и сносов. В середине XVI века, когда в городе началось строительство деревянных домов, и до первой четверти XX столетия, то есть более 350 лет, Именно пожары, помимо больших мечетей, формировали город и вынуждали прокладывать улицы и проспекты. Во времена моего детства о пожарах говорили часто. От этого слова веяло несчастьем. Первые этажи строили из камня и кирпича, поэтому всегда оставались обгоревшие, но не обрушившиеся стены, лестницы первого этажа, мрамор, с которых сдирали, Черепица, цветочные горшки осколки стекла. А среди этих обломков росли маленькие инжирные деревья, где играли дети. Я родился позже и не видел пожары и сносы целых кварталов. Я видел только, как горели последние оставшиеся деревянные особняки. Пожары случались при загадочных обстоятельствах, в основном среди ночи. Еще до приезда пожарных дети и молодежь из соседних домов собирались в саду пустого дома, где они некогда играли, и, болтая, смотрели на пожар. «Сожгли красивый особнячок», — говорил дома дядя. В те времена было запрещено сносить старые особняки и строить на их месте новые многоквартирные дома, которые являлись критерием богатства и современности. Но когда жильцы покидали дома, он постепенно вершал и становился негодным для жилья, выдавалось разрешение на его снос. Некоторые хозяева специально снимали с крыши черепицу, чтобы пустой особняк быстрее разрушился и сгнил от дождя. Самым быстрым и действенным способом был поджог среди ночи. Рассказывали, что иногда это дело поручали садовнику, оставленному следить за домом и садом. Или дом продавали будущему подрядчику, а поджог устраивали уже его люди. В нашей семье о богатеях, приказавших среди ночи тайком сжечь собственный дом, полный воспоминаний. Дом, где некогда жило несколько поколений их семьи, говорили с презрением. Но, тем не менее, много лет спустя и моя семья продала подрядчику большой трехэтажный дом в стиле ар-деко, где жили вместе бабушка, мои дяди и папа с мамой, позволив безжалостно сжечь его на его месте построить уродливый дом на несколько квартир. Позднее отец, пытаясь убедить меня в своей непричастности к сносу старинного дома, всегда рассказывал, как приехав из Анкары, где мы тогда жили, и увидев, что старый дом сносят ударами чугунных баб, он стоял перед калиткой и плакал. Как и во многих старых стамбульских семьях, владевших такими особняками, Переселение в многоквартирный дом вызывало множество споров и ссор, свидетелем которых я был. На первый взгляд все были против сноса старых домов. Но семейные ссоры и раздоры, частенько заканчивавшиеся судом, в конце концов не могли ничего изменить. Дом сносили, и на его месте строили новый, уродливый дом, который с самого начала никому не нравился. Потом о старом снесенном доме все, конечно, говорили с грустью, однако чувствовалось, что на самом деле каждый втайне этого хотел, мечтая изменить свою жизнь с помощью денег, полученных от сдачи новых квартир в аренду, и решив переложить ответственность за это постыдное дело на других членов семьи. Население Стамбула быстро увеличилось с 1 миллиона до 10. Если посмотреть на город сверху, сразу становится понятно, Насколько пусты все эти семейные ссоры и угрызения совести. Жадность и чувство вины. Вы бы увидели, что армия бетонных домов, столь же огромная и неодолимая, как армия в войне и мире Толстого, сметает все на своем пути. Сады, особняки, деревья. Оставляя отмечены на асфальте, она приближается к вашему кварталу, где, как вам казалось, вы ведете райскую жизнь вне времени. Глядя на карту города, вы поймете, что семейные конфликты, споры о том, может ли у человека быть свое мнение, сродни пессимистичным рассуждением Толстого о роли личности в истории. Если все мы лишь часть безжалостно разрастающегося города, то все, что окружает нас — дома, стены, служившие нам опорой многие годы, воспоминания, все, что мы хотели сохранить, обречено на гибель. Последний удар сопротивлявшимся неизбежному наносила конфискация. Когда-то Когда маленькие узкие улицы Стамбула времен Османской империи исчезали, уступая место проспектам, слово конфискация подразумевало остаться на улице, несправедливо лишиться дома. За последние 50 лет Стамбул два раза переживал периоды тотальной конфискации во имя строительства дорог и площадей. Во время первого мне было 6 или 7 лет. Я помню как... В 50-е годы мама осторожно вела меня за руку по противоположной стороне золотого рога. Среди пыли и грязи развалина Османского Стамбула. Район сносов напоминал город после бомбежки. Расчищенные участки всегда порождали надежды, страхи и сплетни. В городе поговаривали, что за некоторые участки выплачиваются Более высокие компенсации, так как у их владельцев есть покровители. Что некоторые сносы нецелесообразны, то существуют планы новых сносов, и какой-то влиятельный политик по знакомству спас такую-то улицу. Там, где дороги вдоль Золотого Рога или на берегах Босфора плавно переходили в узкую улицу, минуя рынок, явно проживали либо состоятельные, либо близкие к властям люди, дома которых не подлежали реконструкции. Народ всегда все замечал. Какая-нибудь тетушка в Долмуше или дядюшка в парикмахерской говорили, что надо еще много чего снести. В желании разрушить старый город угадывалось не столько стремление построить широкие бульвары, как в Париже. Сколько ненависти вновь приехавших в Стамбул к старинному городу, его культуре. Ненависть ко всему, что было до них. Желание республики забыть о христианском и космополитичном прошлом города, стереть следы Византийской и даже Османской империи. В 70-е годы, когда турецкая промышленность начала выпускать дешевые автомобили для среднего класса, потребность в широких скоростных дорогах предопределила судьбу прошлого. Оно будет похоронено под асфальтом. У каждого города, как правило, два лица. Первое – внешнее для туристов, для иностранцев, приехавших в город. Они смотрят на здания, памятники, проспекты, городские пейзажи. Второе видно лишь изнутри. Комнаты, где мы спим, и классы, где мы учимся. Это город, состоящий из запахов, света и цветов, дорогих нам воспоминаний. В 80-е годы во время очередной волны сносов я случайно оказался на проспекте Тарла баши и понаблюдал за работой бульдозеров. Работы шли уже несколько месяцев, поэтому народ особенно не сердился и не возмущался. Накрапывал дождь, но машины продолжали сносить стены, и пыль смешивалась с туманом, а мы, зрители, Казалось, смотрели не на то, как гибнут чужие дома и воспоминания. Мы смотрели, как Стамбул резко и мощно меняет форму. И наша жизнь рядом с его дыханием кажется хрупкой и приходящей. Пока дети собирали между разрушенных стен стекла, обломки дверей и досок, я вдруг осознал, что снос дома напоминает потерю памяти к постепенно привыкаешь, считая ее своим вторым я. Много лет назад я зашел в предназначенное к сносу здание, где некогда был лицейший шлейтераки. Я там учился в начальной и средней школе. Я уже 50 лет хожу по одним и тем же улицам Стамбула. И тогда я вспомнил свои школьные дни и то, как в последний раз я прошел по всем школьным классам. Кажется, я постепенно привыкаю к новой картине. Хотя сначала она доставляла мне нестерпимую боль. Города начинают стираться из памяти, когда сносят их дома. Сначала мы забываем многое из того, что помнили. Мы понимаем, что мы забыли, и пытаемся вспомнить. А когда мы уже не можем вспомнить это, город, забывает себя. Снесенные дома доставляют нам боль и приводят к потере памяти. Но, в конце концов, именно они рождают в людях мечты».